Глава 13. В кабинете сидела Ила и просматривала донесения осведомителей. Порой обмакивала надкусанное перо в чернильницу и делала пометки на пергаментном листе. Тяжелая работа. Из груды домыслов, умозаключений, предположений и обрывков подслушанных разговоров выбрать, вычленить действительно важное нужно постараться. Шем бы побрал этих сочинителей. Она отложила перо и помассировала виски. Сама выбрала службу. Ни на один миг не сомневалась в правильности сделанного. Осознание, что ты действуешь во благо Родины, давало чувство глубочайшего удовлетворения. В дверь постучали. «Входите!» — разрешила она, положив руки на стол. В щель проскользнул мужчина. Невысокий и тщедушный, он напоминал крестьянина с полей. Увидишь такого в толпе, не обратишь внимания. Только черные умные глаза хитро блестели на изъеде на моспой лице. Впрочем, человек редко показывал истинное лицо. Чаще всего он носил маску тупого, недалекого простолюдина. — Что у тебя, в ер устало спросила Илла. Мужчина посмотрел на осунувшегося командира. Последние два месяца выдались напряженными. Беготня по городу, расследования и недовольство командиров приводили к бессонным ночам. На отдых не хватало времени. Работали на пределе сил. Зацепка, госпожа Илла. При обыске дома Джанта Таола обнаружили договор на его имя с неким господином Раллио из ССК. Схватили его? лась вперед ила что говорилось в записке он умер помрачнел вьер но кое что нарыли слуги рассказали что к дженту ходило множество людей некоторые одаренные выяснил места которые он посещал если распорядитесь выделю людей для расследования нужно успеть пока они не затаились как он мог умереть тяжело посмотрела на вьера ла «Вы что, его сразу взять не могли?» «Договор. Железное доказательство вины». «Как?» — развел руками мужчина. «Обыск проводился тайно. Вы сами на этом настаивали». В это время парень кутил с друзьями. Что касается смерти... Целители говорят, это отравление. Экзотический яд, против которого не нашлось надобье. Ила прикрыла глаза. Проклятие! Можно было тихо взять Таола. В подвале запел бы соловьем. Сдал бы подельников как миленький, но теперь Джента нет. Придется тянуть ниточку и смотреть за его знакомыми. Все же не зря она решилась на обыск, не уведомив начальство. Эти дворяне зубами держатся за привилегии, даруемые титулом. Чтобы разработать такого мелкого дворянчика, требовалось разрешение графа Норвинда, а он ни за что не согласился бы на это без весомых доказательств. Не зря, не зря рискнула. Теперь осталось объяснить поступок начальству. Илла нахмурилась. Да, тайная стража не та, что раньше. При прадеде нынешнего императора дрожали все, стоило упомянуть организацию. Теперь осталась лишь былая слава. Понабрали ни умех, ни в сыскной работе. Вот как с такими иметь дело? Граф выбран аристократами, чтобы покрывать их делишки. Удобная кандидатура для дворян. А то, что он не соображает, как ведутся дела, плевать. Неудивительно, что шпионы Содружества ликуют и чувствуют себя в Антарии как дома. «Готовь людей», — открыла глаза Илла ждите приказа вьер отвесил легкий поклон и тихо ушел ила открыла стол взяла бумаги с заметками и поспешила на встречу с графом стой Трррррр прикрикнул кучер натянув поводе госпожа мы на месте ила расплатилась и направилась к воротам роскошного особняка в котором проживал граф норбинт Остановившись на пороге, подергала за колокольчик. Дверь тут же отворилась. «Госпожа Ила?» — сухо улыбнулся слуга. «Входите». «Граф дома?» — сняла капюшон девушка. «Срочный разговор. Он работает. Идите за мной». Поспешил вперед слуга. По пути на второй этаж Ила ироничной, столикой презрения посматривала на обстановку особняка. Картины, экзотические растения, полы из еврейского дерева, позолота, статуи. Хорошо живет граф. Слуга зашел в кабинет. «Входила!» — жеманно разрешил длинноволосый мужчина. «Ваше сиятельство?» — поклонилась девушка. «Добрый день!» — отложил пергамент и перо графа и помахал рукой слуге. «Выйди, Анри. Затем он вновь обратил внимание на вошедшую. «Зачем пришла?» Ила посмотрела на Норвинда. Худощавый, бледный, с рассеянным взглядом он производил впечатление мечтателя, но никак не руководителя тайной стражи. «По слухам, неплохой поэт выступает при дворе, ему благоволят сын императора и герцог Харвелл». «Нет, граф не дурак». Просто его характер и интересы не те, что нужны главе тайной стражи. А вот для марионетки он подходит идеально. Худшей чертой Норвинда, по мнению девушки, была импульсивность. Илла внутренне поморщилась от предстоящей беседы. «Есть сведения, подтверждающие связь Джанта Таола с королевствами. Прошу разрешения начать разработку людей, так или иначе связанных с ним». «Возможно, мы выйдем на след неизвестных, организующих беспорядки в столице. Предполагаю, что множащиеся культы так называемого безымянного, диверсии и ряд отравлений связаны между собой. Растущие среди народа недовольство властью — следствие этого». Норвинг нахмурился. «Доказательства?» — нехотя спросил он. ила протянула бумаги и внутренне поморщилась. Прочитав доносы, граф уставился на Иллу. «Ты в своем уме?» – вспылил он, размахивая бумагами. «Проводить обыск дворянина, не имея на то оснований? Вылететь со службы захотела? Или голова недорога?» «И все же я оказалась права», – упрямо ответила Илла. «Если бы не обыск, мы бы так и бегали по городу, не зная, с чего начать» творческая натура не выдержала подобного ответа и норвин сорвался ты еще поучи меня работать не сдерживаясь выкрикнул граф простолюдинка твое дело сидеть на месте и выполнять приказы мои приказы собачка герцога подумала ила только и можно что вгавкать его позволения разумеется вслух она сказала совершенно другое Простите, ваше сиятельство, — поклонилась Ила, чтобы скрыть злость. И все же нужно расследовать дело. С вашего на то дозволения. Так он еще и умер, — откинулся на стул граф и опустил плечи. Ила, ты всегда приносишь плохие вести. Девушка распрямилась и слегка пожала плечами. Мне нужно все обдумать, — наконец ответил граф. Ничего не предпринимай без моего позволения. Враги могут затаиться, — помрачнела девушка. Нужно действовать быстрее. Я сказал, без моего разрешения ничего не предпринимать, — надавил Норвинд. Успокойся, расслабься. Ты притягиваешь факты, выдавая желаемое за действительное. С культистами справятся клирики четверых. «Шпионов Содружества обязательно поймаем, о отравление...» Граф понизил голос. «Наверняка интриги родов. Так что не лезь в это дело. Я наведу справки, и только потом, возможно, мы проверим знакомых Таола. Буду ждать вашего решения», – бесстрастно ответила Ила. «Ступай», – кивнул граф. Ила молча покинула особняк. Бесстрастное лицо походило на восковую маску и не отражало и доли того, что чувствовала девушка. Она ощущала, что время уходит. «Как там?» — сказал граф. «Это твои фантазии?» «Идиот!» «Подумать он хочет!» «Побежал к покровителям спрашивать совета!» Ворвавшись в кабинет, ила вызвала Вьера. «Госпожа ила как прошла встреча?» — осведомился агент. «Не спрашивай», — поморщилась его начальница. «Как обычно». «Ясно», — вздохнул помощник. «Наши дальнейшие действия. Подбери надежных людей. Пусть разрабатывают связи Джента, только осторожно. Главное, чтобы вас не заметили». «Не в первый раз». «Должен заметить, что Таол кутил с отпрысками известных чиновников», — заметил Вьер. «Не «Вы уверены в решении?» «Считаешь, что я не права?» После недолгого молчания спросила Илла. «Но ждать решения графа мы можем долго, если вообще дождемся». «Я не это имел в виду», — покачал головой Вьер. «Хочу сказать, что можно начать с низов и малозначимых дворян». «Как не прискорбно это признавать?» «Но ты прав», — медленно ответила девушка обрати особое внимание на магов у тюрьма с культистами не дает мне покоя уже приступаю с облегчением выдохнул вьер все сделаю так что никто ничего не заметит не сомневаюсь в твоем профессионализме слабо улыбнулась ила после ухода помощника ила долго смотрела на дверь Вьер, так же как она и еще несколько людей придерживал в сомнении что грядет бойня крупные неприятности, смысл которых ускользает от них. Настоящие специалисты. Большую часть тайной стражи давно пора перетряхнуть и вышвырнуть мусор. Возможно, когда-нибудь ее мечта и осуществится. Вечер. Синие сумерки пологом укрыли Антарию. Город погрузился в дрему. Тишина мягкими лапками пробежала по улицам, закоулкам домам. Пьяные вопли из портовых кабаков, визгливый смех блудниц и редкие фейерверки в центре города казались беспечными гостями в царящей безмятежности. Мы стояли в параулке, завернувшись с плащи и тихо беседовали. Прохожие, увидев нашу компанию, предпочитали побыстрее пройти мимо. Даже грабители не рисковали тревожить нас и это к лучшему. Затевать свару — последнее, чего мы хотели. «Неужели у Варлока нет нужных людей для этого?» — пробурчал Гант. «Таким мы никогда не занимались». доспех гиганта скрывала искусная иллюзия, придававшая ему вид огромного бугая. Источником силы служил выданный Варлоком артефакт. «Просто сделай, что приказали», — пожала плечами Лары не забивай голову я стоял возле стены и размышлял разговор с арамом многое открыл глаза минуло пятнадцать зим с тех пор как варлок приехал в столицу и занялся артефакторикой постепенно он заработал репутацию деньги завел нужные знакомства никто и не знал что маг координатор из за соска школы рифта Организация переворота. Вот что должен сделать Варлок, и он, со слов Арама, близок к этому. Также существовала еще одна личная цель. Жбаш во время проживания в Антарии раскопал сведения о существовании под столицей некого древнего сооружения. ни то храма, ни то лаборатории. Выяснить не удалось. Как и любой другой маг, жаждущий знаний, он загорелся мыслью посетить это место. И тут ему понадобились ученики. Как сказал рам прохождение некоторых мест требовало специфических навыков. рам поведал, что часть людей, выполняющих деликатные задачи, пришлось ликвидировать, так как тайная стража могла схватить их. Поэтому часть обязанностей ляжет на нас. На краткий миг слуга показал истинное лицо. Возникло ощущение, что под вежливой улыбочкой прячется змея. Нам поручили вытащить из таможни артефакт. Небольшой цилиндр, расписанный глифами. Предмет изъяли у одного из катарбандистов и поместили в хранилище. Нужно утащить его, пока он не попал в лапы жрецов. Я вздохнул. Пожалуй, я бы попытался сбежать, но слишком многое связывая от нас. И я говорю не только об обещаниях мага. После всего случившегося я засомневался, что маг оставит хоть кого-то в живых, когда обретет желаемое. Кое-что не давало мне помахать всем ручкой и свалить за горизонт. Медальон. Медальон, выданный Арамом. Обычная веревочка оказалась прочнее железа. Нож ее точно не брал. На всех учениках висят подобные амулеты. Раньше я их не видел. По спине пробежала дрожь. Я спросил, что будет, если попытаюсь сбежать. Нам показали. Всем. На рабе. Нитка перерезала несчастному горло, отделив голову от туловища. Проклятие. Ведь я сам попросил амулет. С другой стороны, варлок лишь нашел удобный повод, чтобы всучить его мне. Так или иначе, Ермо оказалось бы на моей шее. Впрочем, Рам намекнул в последнем разговоре, что не все так печально и возможно, есть способ избавиться от контроля. Я сплюнул и посмотрел на Химеру, доедающую крысу. «Ну что, Хани, у нас с тобой ситуации схожи. И ты и я вынуждены подчиняться нелюбимому хозяину». Невесело усмехнулся я. «Что скажешь?» Обезьяна фыркнула, недобро покосившись желтым глазом, и впилась в плоть жертвы. — Славно побеседовали, — пробормотал я. — Разговариваешь с тварью, — повернулась Шантра. — И что? — отвечает. — Ты же находишь общий язык с псами, — иронично обронил я. — Мы — стая, — угрюмо ответила Шантра. — Вы понимаете друг друга? — осторожно поинтересовался я. «Это не речь», — подбирая слова, медленно ответила шантра. «Мысли, образы, желания, чувства. Мы всегда знаем, где каждый из нас. Порой сложно отделить себя от стаи». «Сочувствую», — не покривил душой. «У меня попроще». «Повезло», — фыркнула девушка. «Почему ты не взлюбила меня, как только увидела?» задал я давно интересующий вопрос. «Ты не был одним из нас», — осклабилась девушка. «Слабый, никчемный, ты был обузой, хотя и сейчас от тебя немного пользы». «А теперь?» «Считай, что прошел отбор», — хрипло прошептала гончая, «но не пытайся командовать». «Стайная иерархия», — ухмыльнулся я. Шантра разозлилась. — Извини, — пожал плечами, — если обидел. Порой ты несносна. — Однажды ты дошутишься, — успокаиваясь процедила гончая искоса я наблюдал за девушкой. Бедняга. Скверный дар и благодаря ему характер. Не повезло ей. Кем она нас воспринимает? Придатком стаи или отдельной человеческой группой? — Идем, — позвала Лара. — Пора. Я достал флакончик с эликсиром. Робко покинула горлышко с легким хлопком, и я проглотил горькое снадобье. Темнота отступила. Сквозь толстая покрывала туч, на землю не падала ни крупицы света. Душная ночь. Пахло приближающейся грозой. Вдалеке сверкали молнии. Глухо ракотал гром. Миллионы светлячков кружились в брачном танце, собираясь в огромные скопления. Зелье разогнало тьму, взамен забрав цвета. Серо-черный мир выглядел необычно. Угольная река лениво текла по руслу, мерно ударяясь о столбы причалов, и капельки воды казались густками мрака, пытающимися выбраться из смолистого потока. — Никогда не привыкну к этому! — озвучил Гэнд мои мысли. «Словно попал в пепельный мир!» «Тише!» — шикнула Лара. «Почти пришли!» Длинное здание речной таможни выплыло из-за домов. Приземистую каменную постройку окружал кованый забор, окна забраны решетками. По периметру прогуливаются охранники. Мы присели возле причалов, посчитали людей. Два патруля ходят парами. «Будет непросто!» Заметил я. Шуметь нельзя, прикусила ноготь на большом пальце Шантра. Я сумею убрать один патруль, уверенно сказала Лара. Второй на вас. Хани подозвал обезьяну. Химера ууркнула и присела рядом. Товарищи посмотрели на меня. Один мой, пояснил я. Химера вскроет глотку. Не смогу помочь неохотно призналась Шантра. Псы слишком шумные. «Я справлюсь», — прогудел Гант. «Примахну забор и прикончу врага за мгновение. Он ничего не поймет». «Тогда поступим так», — приняла решение Лара. «Когда первая пара зайдет за угол, я прикончу их. Вы пройдете к тому штабелю и спрячетесь. Атакуете, когда патруль подойдет к столбу. Оттуда ближе всего до вашего укрытия». «Как-то слишком просто», — буркнула гончая «Простые решения всегда самые эффективные», — хлопнула подругу по плечу Лара. «Пошла я». «Она всегда руководит группой?» — поинтересовался я. «Порой кажется, что вместо мозга у нее куча приборов», — хмыкнул Гант. «Просчитывает все на раз. К тому же иногда видит вероятности и возможное будущее. так что Как-то само собой сложилось, что она выстраивает план действий. «Иногда?» — зацепился за слово. «Если бы она знала все, то вряд ли бы пряталась под пристанью», — заметил парень. «Жила бы в замке и наслаждалась жизнью». «Хорош болтать!» — злобно прошипела Шантра. «Валите уже!» Мы прокрались по набережной куче бревен и засели в укрытие. Из-за угла я наблюдала за Ларой. Девушка подошла к решетке, превратилась в полупрозрачный силуэт и прошла сквозь нее. Охранники вывернули из-за угла, прошли мимо залегшей девушки. Дождавшись, пока они скроются за углом, девушка поспешила вслед за ними. Через некоторое время из-за здания повернула следующая пара. Караульные поругивались, факел чадил и плевался искрами. «К шамам такую службу!» — ныл один. «Ненавижу порт. Идиот придумал патрулировать в таком месте. Сыро, грязно. Ни хрена не видно. Вот скажи, Паул, разве трудно поставить для нас домик, в котором можно согреться и отдохнуть?» «Претензии можешь выразить Ресалдару Кейту». Плегматично ответил Паул. «Заодно скажешь, что он идиот и ни хрена не смыслит в службе. — Вот ты зануда! — скривился стражник. «Затканись ли он — Затканись, Леон! — отрезал второй. — Не нравится работа в страже, вали в другое место! Охранники прошли наше укрытие. — Хани, убей их! — прошептал я, подкрепляя слова образом разорванной глотки старшего охранника. Химера отлично поняла меня и, кажется, обрадовалась возможности прикончить человека. Кровожадности ей не занимать. Обезьяна в легкую перемахнула через забор и в наглую поскакала за стражниками. «Что она творит?» — прошепел Гант. Послал образ ничего не подозревающего охранника, молниеносный бросок из темноты, удар лапой по горлу. Назло мне обезьяна швырнула камень в спину стражника. «Кто здесь?» — тут же развернулся Паул, выставив копье. Напарник повторил его прием. Химера вышла из темноты, и стражники расслабились. хани спрятала лапки, невинно поглядывая на людей. «Всего лишь мартышка!» — выдохнул Леон. «Прикончи ее! Ненавижу этих тварей!» «С ума сошел!» Перехватив копье левой рукой, пал покрутил пальцем у виска. «Такая славная малышка!» Отдам внучке пуст играет. Иди сюда, не бойся, смотри, что у меня нашлось для тебя. Пол покопался в кармане и что-то вытащил. Хани заурчав подскочила к нему и замерла в нерешительности. Человек присел на корточки, протянул руку. Мерзкая тварь, скривился Леон. В детстве меня покусала такая же. С тех пор «Ненавижу их!» «Иди отсюда!» — отмахнулся Паул. «Ты пугаешь ее!» «Ну и вози с ней сам!» — отмахнулся стражник и не спеша пошел вперед. «Догонишь!» Хани подскочила к Паулу и вскарабкалась на подставленную руку. «Славная обезьянка!» — улыбнулся охранник. Кимера оскалилась, показав чистокол клыков и молниеносным ударом у лапы вырвало горло охраннику за мгновение перед этим кант оттолкнулся от земли взлетел в воздух и приземлился возле второго охранника одновременно раскроив его надвое. два от резких движений иллюзия замерцала и поплыла лара вышла из за угла и поспешила к воротам скорее махнула рукой не хватало чтобы нас заметили вряд ли здесь кто то есть Шантра шмыгнул внутрь, ответил я. «Возле складов гуляком делать нечего». «Всякое бывает», — не согласилась Лара. «Подтащите трупы к дверям». Пока занимались телами, девушка ковыряла замок. «Чего копаешься?» — поинтересовалась Шантра, бросив мертвеца на землю. «Хитрый механизм», — пнула Лара кучку ржавчины, в которой превратился навесной замок. заперты изнутри. Ждите». Приблизившись к стене, девушка прошла сквозь нее. Внутри склада что-то упало, и дверь приоткрылась. Внесли тела и притворили створку. «Не проще ли было вынести ключ?» — спросил я. «Не все так просто», — деловито ответила девушка. «Мои силы не безграничны. Долго рассказывать нюансы. Ищите артефакт». Мы разошлись по складу. Вещей оказалось не так много, как ожидалось. Оно и понятно. Товар есть товар, какая разница, контрабанда это или нет. хорошие вещи всегда найдется применение. Ну а если что серьезное и противозаконное попадется, это сразу уничтожат или закроют за семью печатями. За складом следили. Хорошего хозяйственника нашел начальник таможни. Воздух сухой, пахнет парусиной и воском. Из углов тянет сладковатым запахом яда. Наверное, крыс травят. Мы как можно скорее обшаривали стеллажи, но искомый предмет словно задался целью спрятаться. Куда его засунули? Мешочки с зерном, кувшины, набор фарфора, столовые приборы, шкатулка с серым порошком, который я чуть не рассыпал. Слава с семерым успел подхватить. Это же крезы Лихейра, сильный наркотик. Дурман, добываемый за Акхайским морем на безымянных островах, вызывает мощные галлюцинации. Поколебавшись, засунул коробку в сумку. Какая разница, предметом больше, предметом меньше, а некоторые люди готовы отсыпать за этот яд солидные деньги. Впрочем, ценных вещей оказалось немного, или они были столь большими, что утащить не представлялось возможным. Обыск затягивался. Все были на взводе, поэтому, когда из дальнего угла вынырнула Лара, держащая в руке цилиндр размером с поллоктя, мы дружно выдохнули. «Уходим», — застегнула сумку Лара. «Больше здесь делать нечего». Шантра, шедшая впереди, приоткрыла дверь и тут же потянула створку обратно. Прижав палец к губам, прошептала. «Кажется, у нас проблемы».